После отъезда Наташи я сосредоточился полностью на своем расследовании. Мысли о Карпинской все же меня не оставляли, и я не терял надежду хоть что-то выяснить о ней. Вернувшись в номер, я вдруг вспомнил о таком благе цивилизации, как беспроводной интернет. Что же делать, когда никакой информации о Карпинской не было? Покопаться в интернете. Там, как известно, можно найти все, что угодно. Подключившись к интернету через мобильный телефон и ноутбук, я стал искать упоминания о Марии Карпинской. Как оказалось, разных упоминаний о ней было много, но больше всего мое внимание привлекла ссылка на Марию Карпинскую на сайте известного московского писателя, которого я в силу своей профессии хорошо знал. К моему удивлению, на сайте Алекса Экслера оказалась статья про Карпинскую. Недолго думая, я кликнул именно на эту ссылку на Карпинскую и немедленно попал на сайт Алекса Экслера. Посмотрев на статью, я просто обалдел. Эта статья на его сайте была написана самим Экслером и более того, с его комментариями и даже вытяжками из книг самой Карпинской. Что для меня тоже стало удивлением. Потому что я не знал, что она такая мастерица, ну просто на все руки, и еще и книжки пишет. Статья была написана в разделе обзора интернет-сайтов, который вел Алекс Экслер. Я принялся внимательно читать статью. Следующий сайт ⁇ это что-то особенное, как говорят в Одессе. Называется он скромно, но со вкусом. Официальный сайт журналиста и писателя Марии Карпинской. Впрочем, на сайт я попал не сразу. Сначала мне в руки попалась глава из книги Марии Карпинской «Как Мария Христа на земле искала» Открытая книга детства. Прочитав эти главы, я сначала просто плакал весь, Затем полностью открылся для детства и решил найти упоминание о Марии где-нибудь в интернете, чтобы познакомиться с этой удивительной женщиной. Нашел почти сразу. Это пышный официальный сайт, где Мария с удовольствием рассказывает о себе. «Вы знаете, что я, как ничтожный, простой, великий русский графоман, просто обожаю настоящих титаников духа и великих писателей вроде Петруниной. Так вот, Мария Карпинская Петруниной не уступает. Правда, она сильно клонится во всякие религиозные темы, в отличие от Петруниной, которая, наоборот, клонится в сторону всяких псевдовеликосветских великосветских бандюков. Однако это ей не вредит, а даже наоборот – придаёт особую пикантность. Давайте же немного познакомимся с Марией Карпинской и ее нелегкой трудовой биографией, а также чуть-чуть почитаем эпохальную книгу о том, как она Христа на земле искала и открыла это всё для детства. Ну, просто чтобы знать, на каком материале учить детишек. Итак, Трудовой путь Марии Карпинской, цитирую с сокращениями главы из ее автобиографии, «Росла до 16 лет в брянских лесах, странно, что в самих лесах росла, была воспитана отцом, который изобретал вечный двигатель, мой отец был удивительным человеком и в свободное время по ночам он в сарае изобретал вечный двигатель. Я помню, как он ночью возбужденный ходил по комнате и разговаривал с самим собой или будил меня и говорил «Еще чуть-чуть, и он будет работать, понимаешь?» В 12 лет отец сказал мне «Ты не медаль на шее, иди работать». И я полола колхозные грядки, огороды, Работала с отцом на изобретенных им машинах. Вероятно, на изобретенном вечном двигателе.